Ивашка и ведьма Жил себе дед да баба. У них был один сыночек Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечку у отца и матери пустить меня, я поеду рыбку ловить. Куда тебе? Ты еще мал. Пожалуй, утонешь, чего добру. Нет, не утону. Я буду вам рыбку ловить, пустите. Баба надела на него белую рубашечку, Красным поясом подпоясала и отпустила Ивашечка. Вот он сел в лодку и говорит, Човник, човник, плыви далешенько, Човник, човник, плыви далёшенька Челнок поплыл далеко-далеко, А Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, притащил из бабы на берег и зовет своего сынка. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла. А Ивашка говорит, човник, човник, плыви к бережку, то меня матенька зовет. Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила, напоила своего сына, переменила ему рубашечку поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодочку и говорит, човник, човник, плыви да Лешенька, човник, човник, плыви да Лешенька. Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, притащился дед на берег и зовет своего сынка. — Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принес. А Ивашка, човник-чевник, плыви к бережку, то меня батенька зовет. Челнок приплыл к бережку. Дед забрал рыбку, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Видимо, слышала, как дед и баба призывали Ивашку, и захотелось ей владеть мальчиком. Вот приходит ты на берег, И кричит хриплым голосом, — Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла. Ивашка слышит, что этот голос не его матери, а голос ведьмы и поет. Човник, човник, плыви до Лешенька, човник, човник, плыви до Лешенька, то меня не мать зовет, то меня ведьма зовет. Ведьма увидела, что надо б назвать Ивашку тем же голосом, каким его мать зовет. Побежала к кузнецу и просит его «Ковалику, Ковалику, скуй мне такой тонюсенький голосок, какой у Ивашкиной матери, а ты и тебе съем». Коваль сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот ведьма пришла ночью на бережок и поет. — Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебя есть и пить принесла. Ивашка и приплыл, Она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и заставляет свою дочь Аленку. — Истопи печь пожарче, да жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей моих приятелей. Вот Аленка истопила печь, жарко, жарко, и говорит Ивашке, — ступай, садись на лопату. — Я еще мал и глуп, — отвечает Ивашка, — я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату. — Хорошо, — говорит Аленка, — поучить недолго. И только села она на лопату, и Ивашка так и барахнул ее в печь. И закрыл заслонкой, а сам вышел из хаты, запер дверь и влез на высокий-высокий дуб. Ведьм приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей двери. — Ах, проклятая Аленка, верну шла куда-нибудь играть! Влезла ведьм в окно, отворила дверь и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Ели-ели, пили-пили, и вышли на двор, и стали валяться на траве. «Покатюся, повалюся, Ивашкина мяса наевшись!» А Ивашка переговаривает ее сверху дуба. «Покатись, повалися, Аленкина мяса наевшись!» «Мне что-то послышалось, — говорит ведьма, — от листья шумят». «Опять ведьма, — говорит...» Покатись, я повалюсь, Ивашки на месса А Ивашка свое. Покатись, повалися, Аленки на месса Ведьма посмотрела вверх и увидела Ивашку. Бросилась на грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла, грызла, грызла, грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Ковалико, Ковалико! с хуй мне железные зубы! а не то и тебя съем! Коваль сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и опять стала грызть дуб. Грызла, грызла. И только что перегрызла, как Ивашка взял бы да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул на землю. Ведьма видит, что Ивашка сидит уж на другом дубе. Заскрипела от злости зубами и приняла снова грызть дерево. Грызла, грызла, грызла. Два нижних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит, — Ковалику, Ковалику, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем. Коваль сковал еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грыздуб. дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси, лебеди. Он и просит их. — Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылята. Понесите меня до батеньки, до матеньки, У батеньки и матеньки пить и есть и хорошо ходить». Пущай тебя середние возьмут, — говорят птицы. Ивашка ждет, летит другое стадо, он опять просит. Гуси мои лебедята, возьмите меня на крыльята, Понесите меня до батеньки, до матеньки, У батеньки и матеньки пить и есть, и хорошо ходить». Пущай тебя задние возьмут» Ивашка опять ждет, летит третье стадо, он просит. — Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылята, понесите меня до батеньки, до матеньки, у батеньки, у матеньки, пите, есть, хорошо ходите. Гуси и лебеди подхватили его и понесли домой, прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собралась печь блины, печет, А сама вспоминает, сынка, где ты мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидать. А дед говорит, мне снилось, будто гуси лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях. Напекла баба блинов и говорит, ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне. А мне нема, отзывается Ивашка. Это тебе, дед, это мне, а мне нема. А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, счастье там таке. Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем, обо всем, и стали вместе жить да поживать, да добра наживать.